Глава 55 После клятв мы всей компанией переместились в обеденный зал, есть и пить в нашу с Арчибальдом честь. За столом оказалось довольно много гостей, больше двух десятков, если считать наших родственников. Я подобные застолья не любила, но, скрипя сердце, уселась на выделенное мне место. Хорошо хоть никаких тостов не нужно было выслушивать и произносить. Поели, попили и разошлись, что называется и уж что там будут делать молодые супруги за закрытыми дверями спальни, никого не интересовало. Я сидела, жевала то, что было на тарелке, и не могла дождаться возвращения домой. Надо было в первую очередь заручиться клятвой Арчибальда и продемонстрировать ему сундук с содержимым, чтобы потом не возникало неудобных вопросов и ненужных обид. И когда, наконец-то, народ поднялся из-за стола, я вздохнула с облегчением. Про себя, правда. А то дядя точно не понял бы. В поместье мы с Арчибальдом вернулись порталом, который открыли прямо из хола дворца. Все, женщина. Выдал Арчибальд, едва портал за нашими спинами захлопнулся. Теперь ты моя. Да неужели? хмыкнула я. Дождался, значит, секрет раскрыть? Не смотри так. Не лично мой. Ты во что-то ввязалась? Сразу напрягся Арчибальд. «Ай-яй-яй!» — покачала я головой. «Какая лексика! И это высокородный аристократ! Ты бы еще вляпалась, сказал!» «С кем поведешься?» — не отреагировал на мой выпад Арчибальд. «Так что случилось?» «Сначала поклянись, что меня не выдашь. Не надо хмуриться. Никакой административки или уголовки!» На меня посмотрели, внимательно так посмотрели... Как будто решали, не надо ли прямо здесь и сейчас вызвать следователя из тайной канцелярии. Показывай. Клясться в том, чего не знаю, я не собираюсь. И стоит, глазами сверкает. Муж, а значит, командир. Ладно, в этот раз я сдалась. Решила проявить слабость, задобрить, так сказать, своего новоиспеченного супруга. Пусть думает, что меня так легко уломать. Мы поднялись по лестнице в мою спальню. Я убрала вещи с сундука, открыла его. Матерился Арчибальд знатно. Я половину слов вообще не поняла. Ну, мне же местные реалии неведомы. Так что оставалось внимательно слушать, старательно запоминать и только догадываться о смысле сказанного. Но, похоже, я и правда вляпалась. — И что это? — когда Арчибальд все же выдохся, спросила я. — Шагарай. — Дорогая приправа, которую сейчас так просто не достать. — Хмуро ответил Арчибальд. — Добавлять ее в еду из-за дороговизны и редкости по закону имеют право только члены императорской семьи. Всем остальным за это следует наказание, вплоть до заключения под стражу. Она занимает весь сундук? — Понятия не имею, — я плечами. — Мне некогда было его разбирать. Я достала несколько золотых монет, чтобы заплатить прислуги за работу. И все. «Видела драгоценные камни в мешочках, но ничего не брала». «Откуда у тебя это? Сундук не выглядит новым?» «Не выглядит», — согласилась я. «Понятия не имею, как долго он пролежал в земле. Мои крестьяне копались в земле, когда наткнулись на него. Они вызвали Джека, он меня, ну и...» «И ты все это время молчала?» «Ну, я же тебе сразу сказала, что могу оплатить все свои прихоти в столице. Ты не поверил». Меня обожгли негодующим взглядом. Угу, я, глупая женщина, не соизволила сразу же сообщить умному мужчине о своей находке. Нужно перебрать то, что в сундуке, пересчитать все вплоть до монет, затем сообщить о приправе. А может, не только о ней, императору. Делиться? Женщина! Я, да, поделюсь, если нужно будет, не проблема. И не надо так орать, не успел в жены взять, а уже характер показывает. И вместо развлечений в постели мы с Арчибальдом заперлись в моей спальне и начали перебирать содержимое сундука. Ну что сказать, там было много, очень много золота, камней и приправы. А еще на самом дне древнее оружие, магические амулеты и книги. «Не была бы ты племянницей императора, давно отправилась бы на виселицу за хранение этого всего». — И я вместе с тобой. За укрывательство. Выдал раздраженно Арчибальд, осматривая взглядом главнокомандующего сокровища из сундука. Как будто ждал, что они вот-вот поднимутся с пола и начнут исполнять его волю. — Спасибо, — саркастически заметила я. — Ты меня обрадовал. Дядю когда будем ставить в известность? — Сейчас. Поднимайся. Я открою портал. Такие вещи не терпят промедления. Я тяжело вздохнула, но встала с пола, на котором сидела рядом с сокровищами. Портал. И вот мы снова во дворце.